Глава седьмая «Какие-то вы странные сегодня», — проговорила Лагерта, глядя на нас. «Ладно еще, Александр, но ты, любовь моя, слишком весел. Что-то случилось?» «С чего это ты взяла?» — Оллерих прикинулся непонимающим. «Все у нас хорошо. Александр показал мне свою коллекцию трофеев. «Вот радуешь, что не я один выделил столько места под трофей. «Понятно», — протянула она, делая вид, что поверила мужу. Мои же жены в то же самое время ни о чем меня не расспрашивали. «А зачем? Ведь они прекрасно знают, что спросят потом, когда мы будем сами, и получат ответы на все свои вопросы». «Вообще, с Волерихом мы хорошо поговорили, если не сказать, душевно. Интересно встретиться с человеком, который жил в том же месте, где и я. Правда, мы с ним тогда не пересекались, и даже на общих планетах, кажется, толком не были. Но, так сказать, открытая часть многомерной — это штука большая. Настолько большая, что мне даже слов не подобрать, чтобы все рассказать. Например, я вот совсем не удивлюсь, если где-то существует еще с десяток орденов охотников о которых мы не слышали ни разу. Вселенную за одну жизнь, как говорят, не понять. Так вот, я могу смело сказать, что и за вторую тоже ее до конца не понимаю. Когда я, находясь в отдаленных местах, общался с местными сильными личностями, то мне часто задавали один и тот же вопрос. Какой орден самый сильный? Кто является тем самым человеком, который на вершине славы по своей силе? Наверное, глупцы хотели прикинуть, каковы их шансы занять себе позицию получше. Шансов у них, конечно же, не было. И ответ у меня всегда был один и тот же. Я не знаю. Никто не знает. Вселенная необъятна и непонятна. Там легко может, например, архимагист заварить какой-нибудь неофит. А все потому, что он совершенно случайно найдет артефакт прошлых времен, Или в нем пробудится память его прошлых жизней. Если говорить кратко, то там может произойти вообще все что угодно. А понять силу ордена это так вообще из разряда сказок. Каждый орден хранит свои тайны не одну тысячу лет. И только с каждым днем они увеличиваются. Вот, например, почти уничтоженный орден иерофантов. Там осталось совсем немного людей но почему-то никто особо не спешит захватить его или уничтожить. Ведь все прекрасно знают, на что способны эти лекари. Хотя в этом главная заслуга репутации Михаэля. В общем, с Ульрихом я решил вести дела почаще. Мы с ним не пересекались раньше, но его пантеон мне нравится. Эти ребята довольно скрытны и не были замечены во всяких сомнительных делах. Любят сражения и любят, чтобы к ним не лезли. А еще хрен пойми, где обитают, ведь я раньше не пересекался с ними толком. Другой вопрос. Как отреагирует Один, когда узнает, где находится его сын? Будет ли он угрозой для этого мира? Хотя, наверное, мне больше стоит думать о его реакции на внучку, которая, возможно, станет женой охотника. Не то чтобы я опасался Одина, но мужик он суровый и беспринципный. Если сказал, что голову срубит... Значит, так и сделает, не задумываясь о последствиях. Пока я все это обдумывал, мы продолжали сидеть и общаться. Было решено много вопросов, в том числе и государственных. Под шумок я заключил с ним несколько контрактов на поставку техники и других нужных мне вещей, а также продал нехилую партию оружия. Вот вроде много продал, а всякого мусорного оружия у меня меньше не стало. Оно, конечно, неплохое, но с таким мои гвардейцы и разломщики ходить в разломы не будут. В горе образовался целый производственный город, о котором мало кто знает. И там много мастеров, в том числе и кузнецов. Вот те работы, которые они производят после своего обучения и успешно продаются. Пусть там есть кузнецы с 30-летним стажем, Но ковать подковы — это не то же самое, что работать с разломным металлом, делая мечи. Благо, у нас теперь хватает специалистов, которые могут всему обучить. А наше холодное оружие уже отлично себя зарекомендовало, да так, что даже Архип теперь у нас его закупает. Говорит, что большинство истов постоянно спрашивают о новых партиях. «Хорошо тут у вас», — вдруг вывел меня из раздумья Уррих. «Однако нам уже пора домой. И так засиделись. Надеюсь, наши договоренности получится успешно осуществить», напоследок сказал он мне и поднялся с места. Вместе с ним встала Елогерта. Не спешила только Хельга, которая явно не была рада тому, что придется так скоро возвращаться домой. Однако Уллерих смог не только меня удивить, но и саму Хельгу, А вот Лагерта даже в лице не изменилась, хотя супруги вроде еще не успели поговорить между собой. «Дочь моя, ты можешь остаться здесь, если хочешь», — сказал он Хельге. «У Александра скоро начнутся походы в зимние разломы. Ты можешь там пригодиться, если захочешь их посетить». «Правда?» — взглянула она сначала на отца, а потом и на меня. «Это действительно так», — кивнул ей. «Слышала о ледяном кольце?» «Ты сумасшедший!» — сразу бурно отреагировала Хельга. «Нет, стой! Ты же Галактионов!» «А вы все такие!» — ухмылилась она. «Ты хоть понимаешь, куда собрался? Это же...» Но договорить она не успела. «Согласна с ним пойти или нет?» — вмешался Уррик. «Конечно!» — откинула она все сомнения в один миг. «Только это...» — на секунду она замялась. «Я не совсем уверена, что справлюсь». «Ого! Чтобы Хельга такое сказала!» Для меня это было откровением, которого я еще не слышал. Обычно она первым мчится в лобовую атаку, без всяких определенных целей и планов. «Справишься?» — подошел к ней отец. «Слушайся, Сан...» — на мгновение он забылся и сделал вид, что закашлялся. <с <с «Александра, <с и все будет в порядке. Кстати, твои вещи я распоряжусь отправить прямо сюда. Думаю, твой друг не будет против, если ты тут немного поживешь. «Не будет, конечно», — вперед вышла Анна, которая до этого момента молча слушала наш разговор. «Мы рады видеть у нас Хельгу в любое время и настолько времени, сколько ей нужно. Можете за это не переживать». Дальше мы пошли провожать королевскую чету до их дирижабля, на котором они вернутся домой. Я же слегка потянул время, дабы шнырка полностью проверил его. И когда все было готово, я протянул северному королю еще раз руку. «Был рад пообщаться», — он пожал ее. «Надеюсь, в скором времени мы снова встретимся, и это будет война или свадьба». «Таких два хороших повода», — усмехнулся я. «Желаю вам легкой дороги». На этом мы распрощались и пошли в дом, где я сразу направился в свой кабинет, чтобы приступить к работе. Хельга осталась с Катей и Аней, а я смог немного подумать и поработать. Работу у меня скопилось столько, что и за полный рабочий день я не осилю все доделать. В то же самое время здесь осталось самое важное. Ведь от всякой мелочи меня уже избавила Анна. Надеюсь, наш сын подрастет побыстрее, и тогда я смогу спихнуть определенный кусок обязанностей и на него. Эх, а ведь мне еще нужно тщательно спланировать поход. Хельга не зря так отреагировала на это ледяное кольцо. Известная цепочка имперских разломов, которые уже очень давно не могут закрыть. На самом деле я до сих пор не пытался, вот потому и не могут. Самое интересное, что даже сейчас мне не дают доступа до него. Вернее, не давали. Но в последнем нашем разговоре с Лизой я смог ее убедить. А может, это был не я, а те твари, которые лезли из разломов, Причиняя непоправимую ущерб империи, недавно несколько деревень были полностью уничтожены вместе с людьми. Ведь в этих разломах обитают ледяные твари, которые являются носителями первородного охладного дара. А это вам непростая магия льда. Они мгновенно заморозили всю деревню вместе с живыми людьми. Разломы такие же опасные, как и твари, которые там живут. Там невозможно даже дышать. И за всю историю этих разломов, как рассказала мне Лиза, лишь одной группе удалось оттуда вернуться, но находились они там не больше шести секунд. Эти исты доложили, что за ад там творится. У этой группы мне лично уже ничего не спросить, ведь это происходило давно, и все они мертвы. Кстати, они не умерли в своих постелях от старости, а погибли в других разломах. В общем, Я планирую закрыть эти разломы и добыть уникальные части тел, ведь у меня есть версия, что если получится создать ледяной артефакт на их основе, то даже защита мудрейшего может не выдержать. Ходят легенды, что холодный дар может заморозить даже душу. Хотел бы я сказать, что это лишь сказочки для глупых детей, но не могу. Увы, не могу. Ладно. Нужно побыстрее заняться этим вопросом, а то времени нет вообще ни на что. Личные покои королевской семьи. Дорогой, мне кажется, или мы могли еще лишний день там погостить? Наконец спросила Лагерта у своего мужа. Она была из тех женщин, которые прилюдно никогда не перечили своему мужу. И если он сказал, что они уже улетают то она верит, что так нужно, и не задает вопросов, чтобы не уронить его авторитет. «Могли», — кивнул он, усевшись рядом на роскошную кровать. «Но нам нужно было поговорить. А еще мне написал старик Рейгут и сообщил, что у него есть продвижки в его исследованиях скверны. Кажется, он близок как никогда к тому, чтобы создать свой барьер». «Это отличная новость», — совсем в свойственной для нее манере, Она запрыгнула на кровать и обняла мужа. Да только кто знает этих двоих по-настоящему? Бога и Валькирию, которых ничем уже не удивить. Война. Вот на чем повернут их пантеон. Да только Уллер их сразу смекнул, что свою лагерту он любит куда больше, чем войну. Он сидел и обнимал свою любимую жену и наслаждался каждой минутой, как делал это всегда, когда они были наедине. Его нельзя назвать сентиментальным человеком. Однако, когда она находилась в его объятиях, то казалось, что само время течет медленнее. Настолько эти минуты были для него бесценными. А сейчас должен состояться тяжелый разговор с женой. Разговор, от которого будут зависеть многие вещи. И за что он переживал, так это за эмоциональное состояние своей любимой. Когда-то давно она уже смирилась с тем, что не сможет иметь больше детей. Всю свою любовь, как умело, она вливала в Хельгу. И сейчас он должен дать ей новый шанс, которого, возможно, и не существует. Не то, чтобы он не верил Александру, но себе он верит больше. И, насколько их знает, это не лечится. Там дело было намного глубже, чем кажется Александру. Там не только вся энергия ушла из его жены, а еще и пантеон заблокировал им силы. Как только Александр попытается вмешаться, так сразу его отец узнает, где они. И у него вряд ли получится хоть крупицу энергии вытащить из закрытого канала. Он сам не знает, насколько искусным и сильным нужно быть, чтобы это все получилось. Конечно, он знал, кто такой Сандер, Слышал о нем, как и о его братьях-охотниках. И все, что касается войны Сандра, он не сомневался. Эти охотники были так же помешаны в сражениях, как и его пантеон. Однако в работе с такими энергиями он не знал, что думать. И вот сейчас он собирается дать ей настолько призрачный шанс, что и самому страшно. Страшно потерять любимую, которая может уйти в себя, если ничего не получится. А если с ней что-то случится, то он тут же вырвет себе сердце и потянется за душой своей жены, чтобы опять вместе переродиться в другом мире. Дочь, конечно, будет жаль. Однако одной она не останется. От глаз родителей не укрылось ее отношение к Александру, и их забавляло наблюдать как она все еще решается подойти к нему и признаться в своих чувствах. Такая сильная и храбрая в битвах, но когда смотрит в его глаза, то сразу же трусит и отступает. Они решили не подталкивать ее, так сказать. Пусть все будет так, как того захочет вселенная. Но теперь, кажется, придется вмешаться. И нет, Улерих не будет ее заставлять. Никогда и ни при каких условиях. Он просто прямо скажет дочери, что если она хочет быть с Александром, то будет. Вот и все. Если откажется, то даже шанс на зачатие второго ребенка не повлияет на его решение. Кому как не ему узнать, что это такое, когда тебе не дают свободу выбора. Хотя тут он утрирует. В их пантеоне не было никаких запретов до тех пор, пока он не озвучил отцу, с кем хочет прожить всю свою жизнь. Тогда один запрет и появился. А такие запреты, как трусость и слабость, он во внимание не берет. Это, можно сказать, не запрет, а стиль жизни. «Дорогой, может, уже расскажешь, что хотел? А то я слышу, как твой мозг скрипит», — улыбнулась она и погладила его рукой по щеке. Ты сам не свой, с того самого момента, как поговорил с Александром. Узнал, кто он? Узнал, Лагерта усмехнулась. Только не говори, что он твой дядя и зовут его Локи. Новая усмешка с капелькой опасения. Это было бы, конечно, смешно, но тогда мне жаль нашу девочку, и мне придется вырвать его сердце за такие шутки. О, да. Локи еще тот мастер злых шуток, вспомнил Сигурд своего дядю. Кстати, если ему не изменяет память, за одной из них ему выбили половину зубов. Тогда он еще зарекался, что больше не будет пить с охотниками и тем более шутить над ними. Хотя таких нареканий было много, как и последствий. Память у Локи короткая. Вспоминая эти моменты, он улыбается, ведь все они напоминают о родном доме. «Как там дядюшка говорил?» «Не шути над охотником, не дразни лекаря и не ведись на оговоры демонологов!» «И все же, не слушаю тебя. Мне тоже интересно узнать, кто наш будущий зять?» «Думаешь, таки будущий?» — хмыкнул Улли. «Мне кажется, Хельга еще годика в пять будет собираться силами, чтобы признаться ему в своих чувствах». «Уверена!» — рассмеялась женщина. Когда я обнимала нашу дочь на прощание, то она шепнула мне на ухо, чтобы я пожелала ей удачи, и в этот раз она точно не оплашает. Значит, одной проблемой будет меньше. Тогда нужно начинать отдавать определенные приказы уже. Проблемы? Приподняла женщина одну бровь. Ма ну, подробней. Хотя стоп. Александр попросил ее руки. Подняла она две брови. Все расскажу. — чмокнул он ее в губы. — Не спеши. И он начал. Рассказал все, о чем они говорили с Сандром, кто и кем оказался. Пока он говорил, Лагерта не знала, что ей делать, удивляться или поражаться. Она тоже раньше слышала про Сандра. И кажется Ульриху, что в этот момент она даже порадовалась за дочь. Валькирии всегда любили только сильных мужчин. Возможно, потому Хельга и выбрала Александра. Она еще многое не знает о себе. Но ее душа тянется к сильному человеку, или, лучше сказать, к сильной и проявленной душе, которая формировалась не в пыльных кабинетах, а в кровавых битвах. «Мне кажется, теперь он еще больше подходит в качестве мужа для нашей дочери», с улыбкой произнесла Лагерта. «Тоже так думаю. Но все же он охотник». А «Насколько мне известно, им нельзя иметь семью». Лагерта улыбнулась еще шире. «И тебе нельзя было иметь в женах Валькирию?» — напомнила она ему. «Все в этом мире. Хотя нет, во Вселенной меняется все». «Ты права. Это новые реалии. Представляешь, когда мы с ним говорили, то я узнал, что он участвовал в битве при Вардилле». «Это та битва, на которой ты не успел? Представляю, как ты замучил бедного парня вопросами». «Бедного? А ничего, что он там почти всех победил, причем в одиночку? Оказалось, что эридианцы — те еще балаболы. Ни хрена они толком не сражались. Когда подоспели, то все было закончено. А победу у них хвастливо присвоили себе. Вот же они удивятся, когда узнают, у кого они украли добычу». Кстати, сам парень не знал про этот случай. «Но «Ну, теперь-то узнал?» «Конечно!» Расхохотался мужчина вслед за женой. «Жадные ублюдки будут страдать! Ну, когда-то же он вернется назад!» Ульрих был готов говорить про что угодно, лишь бы оттянуть момент разговора о детях. «Об их детях, которых они еще могут иметь, «Ладно, дорогой», — встала она с кровати и, подтянув кресло поближе, села напротив него. «Теперь давай говори, что тебя мучает. Я чувствую, что ты скрываешь что-то важное от меня». Ульрих шумно вздохнул. «Жена слишком умна, а еще она слишком хорошо его знает». «Александра, а ты уверен, что нам нужно идти туда?» Вдруг спросила у меня Хельга. Испугалась? Напрямую спрашиваю у девушки. «Нет, вернее, да, но не до смерти». Она замялась, а потом тяжело вздохнула. «Контроль. Я боюсь, что в этой стихии могу потерять контроль над собой. Мой дар не так прост, как кажется». Я рассмеялся, а она даже не поняла, почему. На самом деле она была чертовски права. Ее дар очень непрост, с такой-то родословной. Там столько всего в ней намешано и такая сила. Дар пытается раскрыться, но она еще не готова. Вот в чем главная ее проблема. Этот мир слишком мягок для таких, как она. Хельга еще не закалила свой характер в ледяном горне потери сражений на выживание. Скорее всего, Ульрих и Лагерта рассчитывали, что смогут помочь дочери постепенно, своими силами. Но, как я понял, у них ничего не вышло. Тут даже я не уверен до конца, смогу ли ей помочь. Но мне кажется, что в ответственный момент моя душа должна подсказать, что делать. «Не бойся, пока я рядом, все будет в порядке». Обнимаю ее и успокаиваю. Хельга снова вздыхает, страх потерять себя слишком крепко в ней сидит. А мы сейчас находимся за метров двадцать от первого разлома. И здесь холоднее, чем в морозной Арктике. Да только холод тут искусственный. Нет снега или льда. Просто холодный воздух, как дыхание смерти. Хотя не стоит, наверное, предвечно оскорблять таким неуместным сравнением. Статья о Хельге. Я у Ульриха не просто так попросил ее руки. Хотя все, что я ему говорил, почти полная правда. Мои жены и правда хотят видеть ее третьей женой. Устали они так долго обсуждать эту тему. Как-то Анна выдала мне, мол, им же о четвертой нужно думать, а я еще третью не выбрал себе. Странная у них логика». Я знаю в этом мире женщин, которые готовы убить своего мужа, если он приведет вторую жену в дом. А тут сами заставляют». «Ты как-то странно на меня смотришь», — нахмурилась Хельга. «Мне что, запачкалось? Где?» Девушка тут же забыла про страх и полезла в рюкзак. «И кто бы мог подумать? Оттуда она вытащила зеркальце и стала смотреться в него. Интересно, а косметичка там тоже есть?» «Фух, все в порядке», — выдохнула она. «Но теперь мне опять страшно». «Дорогая моя Хильга. улыбнулся я, глядя в ее испуганные глаза. «Я знаю один очень верный способ, чтобы побороть свой страх. Хочешь, покажу?» Хельга прищурилась, явно не доверяя мне. Впрочем, правильно сделала. Ответа от нее я и не ждал, а вместо этого мигом подхватил девушку на руки и под ее крики побежал в сторону разлома. Вот мой способ. Меньше думать, а больше делать. «Не бойся, моя Хельга, мы с тобой закроем этот разлом, а затем найдем вкусные ядра первородного хлада, которые очень понравятся нашим врагам». «Галактионов!» — заорала она. «Я тебя убью!» «Чего говоришь? Любишь меня?» Ха -ха Веселился я по полной. Вот только Хельга в этот раз не ответила, а только покраснела и до самого разлома девушка не издала вообще ни одного звука. Она застыла в моих объятиях, упорно избегая встретиться с моим взглядом. И тут задумался уже я, а правильно ли я услышал ее слово в первый раз?